Эпизод 17. По дороге Хельги купил себе рабыню. Славянка родом, она боялась его отчаянно. Был ли он с ней ласков, этого никто не знал. Правда, все видели дорогие застежки, которые он ей подарил. Она редко отходила далеко от его палатки. Хельги звал ее Крака, то есть Ворона. Ее настоящего имени он, скорее всего, не знал. «Мне некогда было разглядывать твою девчонку», — сказал ему Хальгрим. «Однако я слыхал, будто она похожа лицом на конунгову жену, и будто именно за это ты ее купил». Он сказал истинную правду, и Хельги немедленно ощетинился. «Мне нет дела до жен Торлиева конунга, а ему до моих». «Дело твое», — пожал плечами Хальгрим. «Но только я на твоем месте был бы больше склонен думать о том, что ему понравится, а что нет». Хельгин на это ответил, что ему было все равно. «Если меня убьют, Конун кволен вспоминать либо мою секиру, либо мою краку. Это уж как ему будет угодно». Его слова наверняка достигли ушей князя и наверняка ему не понравились, но Чурил умел держать досаду при себе. Впрочем, этим двоим всегда было уютнее порознь, чем вместе. Опытный кубрат хорошо знал. Рать нападающая всегда теряет больше той, что стоит в обороне. И потому, хоть и велико было искушение первому налететь на Хазар, он ему не поддался. Отсюда он двинется только, если Махони решится ударить его прямо в чело. Ибо у брата не было наемного войска, чья гибель никогда особенно не печалит. Были лишь те, кого он называл «мои братья». А недруг подошел уже совсем близко. И случилось так, что Сигурду, сыну Олова, выпало узнать об этом раньше других. Вечно с ним с Сигурдом что-то приключалось. Всего-то пошел перед сном выкупаться в реке, подернутой парным теплым туманом, и едва потянул через голову рубашку, как сквозь эту рубашку чужие жилистые руки сдавили ему горло, да так, что и крикнуть не сумел. Задыхаясь, он попытался отбиться, но куда? Разлилась перед глазами, затопила густая черная тьма. Очнулся Сигурд от боли. Приложили к голому плечу горячую головню. Очнулся, но он ничего не увидел. На голове плотно сидел душный матерчатый мешок, только услышал голоса, да еще смех обидный смех! Рванулся и заскрипел зубами, ощутив на руках и ногах крепкие путы. Потом его долго везли, куда-то бросив как поперек седла. Солнце палило немилосердно. Конский пот разъедал беззащитное тело, роями садились кусачьи твари, Вскоре для Сигурда уже не существовало ни бегства, ни смерти, ни даже сознания беды, в которую попал. Время остановилось. Только мерные шаги коня до да толчки кровавого тумана в глазах, да приступ за приступом мучительной дурноты. Он так и не мог потом ответить, день или десять дней длился этот путь. Однако в конце концов Сигурду развязали ноги, Сняли мешок и даже облили водой, настоящей, прохладной, свежей водой. Сознание понемногу прояснилось. Он лежал на берегу реки, под склонившимся деревом, и утреннее солнце светило сквозь ветви. А вокруг стояло десятка два воинов конунга Хазар. Смуглые, темноволосые, одетые кто в яркий халат, кто в засаленную овчинную безрукавку на голое тело, Все они глядели на Сигурда и от души хохотали. Чуть поодаль, охлеп, сидел на мокром коне бронзово юноша, гибкий, как кошка. Капли воды искрились на его теле, и он тоже смеялся. Когда Сигурда толкнули носком сапога, он поднялся и сам удивился тому, что не упал. Его легонько кольнули в спину копьем. «Шагай!» Сигурд повернулся и, что было сил, ударил Хазарина головой в живот. Он был уверен, что с ним расправятся тут же, на берегу, но не угадал. Избитого его поволокли дальше. Махо-шат желал поговорить с языком без промедления. Царевич сидел на пятнистой шкуре барса, поджав под себя ноги. В руке он держал чашу с каким-то напитком. Сигурд едва заставил себя оторвать от нее глаза. Он лишь тут понял, какая жажда сжигала его нутро. алп сидел тут же, откинувшись на подушки. — Пусть моего гостя развяжут, — сказал Махо. Пушистые белые перья колыхались на его шапке. — И пусть ему нальют вина из моих бурдюков. Толмач перевел. — Благодарю, — ответил Сигурд тоже по славенски и собственный род показался ему шершавым и жестким, как еловая кора. Он провел языком по разбитым губам и усмехнулся. — Если я надумаю звать тебя в гости, Конунга Фродич, я приглашу тебя также. Махо задумчиво отхлебнул из чаши. Голубоглазый парень навряд ли был из тех, с кем можно договориться добром. Махо сказал... Я вижу, Чорильхан и впрямь не побоялся лечь под колеса моих колесниц. Один ли он явился на помощь булгарской собаке, которую я отстегаю ремнем? Или привел с собой кого-то еще? Толмач привел. И Сигурд усмехнулся снова. — Наши копья ты станешь считать перед боем, а мы твои после боя. В траве. Махо откинул голову и прищурился. Славянский воин наверняка представлял свою участь, но не боялся ее. Царевич, не глядя, тряхнул в воздухе опорожненной чашей. Слуга поспешно наполнил ее и вновь вложил в хозяйскую руку. И с испугом в глазах застыл в ожидании дальнейших приказов. Если бы Сигурд удосужился хоть раз взглянуть на этого слугу, возможно, он признал бы в нем любима. Сигурд сказал что-то и Махо нетерпеливо повернулся к Толмачу. «Он говорит», — перевел тот с низким поклоном, «что сколько-то дней назад к ним в руки попал воин моего повелителя. Этот воин умер, назвав им лишь свое имя, чтобы они знали, чью храбрость вспоминать. Его звали Барджиль. Пленник говорит, что будет несправедливо, если он откроет моему повелителю больше, чем открыл им Барджиль». Шат, уже раздумывавший, какие приказания отдавать при этих словах, вскочил, подобно пружине. Чаша покатилась под ноги стражи. Он сказал Сигурду, обойдясь на сей раз без толмача. — Ты не менее мужествен, чем Барджиль, пирующий ныне в юрте храбрецов. Но твой хан меньше ценит отвагу воина, чем я. И ты в этом убедишься. Отныне ты ездишь с моими лучшими всадниками. «Я сказал!» Сигурд стоял перед ним ободренный и мокрый. Вот теперь земля под ним покачивалась вполне ощутимо. И жестокая боль разгоралась в кистях рук, освобожденных от слишком тесных пут. Он, наконец, заметил любима. Тут показался ему медузы, выброшенной на скалы. «У меня есть вождь», — сказал он царевичу. «И не на тебя я его променяю». Он шагнул вперед и рухнул, зарывшись лицом в жухлую траву. Копья Алярсиев мгновенно взвелись на защиту царевича, но замерли на полпути. Потом медленно опустились обратно. Алп-Тархан проговорил, посмеиваясь в усы. «Теперь ты можешь бросить его шакалом или отпустить. Это будет достойно. Поверь, толку с него не будет». Но тут к ним подошел еще один человек, и стража почтительно перед ним расступилась. Он сел рядом с Алптарханом на правах равного, и воины его свиты встали у него за спиной. Они возвышались над хазарами точно сосны над Ольховым подлеском. — Не больно сговорчив, как я погляжу! — поглядев на Сигурда, проворчал вновь пришедший. Он говорил по-хазарски плохо, с сильным акцентом а голос у него был надсаженный и скрипучий. — Жаль, что тебя не было здесь раньше, — сказал полководец и дружески протянул ему подушку. — Ты послушал бы, как разговаривают в плену те самые воины, с которыми будут драться твои славные молодцы. Пришелец внимательно разглядывал Сигурда. Когда его перевернули на спину, он прищурился и проговорил. — Действительно жаль. Тор, свидетель, вы ничего от него не добьетесь. Было бы неплохо, если бы его отдали мне. Несколькими днями позже, темным вечером, младший сын можжевельника подъехал к лагерю холейгов на хазарском коне. Сторожевые признали его и окликнули. — Будь здоров, Олафсон, — сказал один. — Похоже на то, что ты и в седле так же проворен, как у руля. «Какая красавица тебя принимала!» Другой предупредил. «Хайгрим Хевдинг навряд ли тебя похвалит!» А третий попросту стащил его с лошади и так стиснул могучими руками, что хрустнули кости, потому что это был Бьерн. Сигурд высвободился и спросил без улыбки. Устало. «Хевдинг где? У меня новости для него!» Он ушел в сторону палатки, Вигловсона так и не рассказав им о своих приключениях. Сторожевые было обиделись, а Бьорн собрался бежать обрадовать отца, когда со стороны лагеря показались пятеро всадников. Передним ехал Сигурд. За ним сыновья Ворона, все трое, и последним Торгир. Хальгрим сказал Бьорну: «Я скоро вернусь». Вот так они и встретились опять. Далеко-далеко от родного берега, в чужой стране, у степного костра. Гудмунд Херсер поднялся навстречу старшему Вигловсону. «Здравствуй! Наша удача велика! Я рад, что у гарда Конунга служишь именно ты, а не кто-то другой!» Он смотрел на рослого Хальгрима снизу вверх. Он совсем не изменился за это время. Только в бороде прибавилось седины. Хальгрим сказал ему. «Здесь у меня есть кое-кто, кого тебе, думаю, захочется обнять больше, чем меня». Он отодвинулся в сторону, и Торгер молча шагнул вперед. Даже в свете костра было видно, какая бледность покрывала его лицо. Как нехорошо умел Гудмунд Херсер сдерживать свои чувства, это оказалось слишком даже для него. Он пошатнулся, как от удара потом бросился вперед и схватил сына за локти. «Торгер! Мой Торгер!» «Отец», — сказал Торгер, и положил голову на его плечо. Восемь зим они не видели друг друга. «Теперь я никуда тебя не отпущу», — сказал Гудмунд. «Ты будешь со мной. Не для того я тебя разыскал, чтобы вновь потерять». Они сидели вокруг костра — Хальгрим, Хельги, Эрлинг. И те двое, отец и сын. Сигурд и Гудмундовые люди сторожили коней. «Не годится мужам спешить», — начал Хальгрим. «Но Оловсон говорил, — у тебя к нам дело?» Гудмунд не сразу смог собраться с мыслями. «Сколько тебе заплатил гарда конунг Хальгрим?» — спросил он наконец. «Я к тому, что навряд ли он богаче конунга Хазар». Этот заплатит тебе вдвое больше, если ты станешь служить у него». «Сыновья ворона переглянулись», — хельги сказал. «Я еще никогда не торговал своим мечом». Толстая жила напряглась у него на лбу. Эрлинг ответил спокойнее. Торлив Конунг не обещал нам ничего, кроме нашей доли добычи». Хальгрим отозвался последним. «В Стейнбурге осталась жить моя жена». Торгир промолчал. Гудмунд засмеялся. «Свою жену ты получишь обратно, когда Стейнберг будет взят, и еще жену Конунга в придачу, если тебе повезет». Хельги не выдал себя ни звуком. А ведь молчание наверняка далось ему тяжело. Хальгрим глядел в костер. Потом он проговорил неторопливо. Я был бы рад идти с тобой, Гудмунд, счастливый, по одну сторону стены щитов, но я был рядом с торливым конунгом на тингестрел. Однажды мне показалось, будто мой сын пожелал нас поссорить, и у меня нет больше сына, Гудмунд. Я не оставлю торливо за все золото конунга Хазар, и даже если этот конунг сам придет меня просить. Хотя тебе, конечно, лучше знать, насколько он богат. Он редко произносил такие длинные речи. Гудмунд вздохнул и проговорил с горечью. — Не такой виделась мне эта встреча, сын Хравна. Однако теперь я вижу, ты вырастил себе иную судьбу. Я же хоть и не приобрел новых воинов для своего конунга, но зато вернул себе сына. Он сделал движение, чтобы встать, и тут Хельги неожиданно подал голос — Все обернулись к нему, и он сказал, «Торгер, мой побратим!» «Херсер, наши руки встретились под полоской земли, так что теперь ты родичи мне. Я смотрю, ты еще возишь меч-разлучник и копье гадюку, что мы тебе подарили. Я думаю, в Конунг не слишком огорчится, если увидит тебя и твоих людей на своей стороне». Гудмунд вскинул голову. Было видно, что такая мысль ему не являлась. Но глаза погасли так же быстро, как загорелись. Он глухо ответил. — Нет, мне-то все равно, какому вождю служить. Но на сей раз мои люди не пойдут за мной, даже если я вздумаю их позвать. Это были едва ли не самые странные слова, какие слышали на своем веку братья Халейги. А Гудмунд продолжал. «Ваш старик лучше вас понял бы, о чем я говорю. Для него вспаханная земля мало что значила, как и для меня. Мои хирдманы давно уже кормятся только добычей, и они не захотят уйти от дарящего кольца. А я их не брошу, потому что принадлежу им так же, как и они мне принадлежат». Он поднялся на ноги. «Поедем, Торгер, потому что скоро начнет светать». «Завтра ты расскажешь мне все по порядку. С того самого дня, как ты уехал из дому». Но молодой Херсер не двинулся с места. «Я женат на Славенке, отец», — сказал он совсем тихо. «У меня есть приемный сын, и скоро у него будет маленький брат». Гудмунт улыбнулся, положил руку ему на плечо. «Не думай об этом слишком много. Я дам тебе сотню таких, как она» но Торги расстался сидеть. Я взял ее из дома Торлиева Конунга. Я люблю ее, отец. Вот когда Гудмун стал похож на человека, под которым неожиданно затрещал казавшийся прочным лед. Но тут поднялся Хельги. Нечасто нам нравится то, что напрядено норнами. Однако с судьбой не поспоришь. Пусть же один испытывает мужество наших людей и наше собственное Гудмунд Херсер. Но моя рука скорее выронит вот этот топор, чем поднимет его на тебя». Двое братьев тоже поднялись и разом обнажили оружие. Мечи у обоих были гардские, даренные со славным клеймом Людота Коваль. «И я», — сказал Хальгрим, — «и я», — сказал Эрлинг. Гудмунд обвел их глазами. Будь на его месте кто угодно другой, Вигловсоном показалось бы, будто он заморгал немножко чаще обычного. Двумя руками стиснул он тяжелое копье гадюку и стукнул им в гулкую землю. «И я!» — а потом добавил. «Но уж если мне попадется ваш Торли в конунг, то, клянусь, не так долго продлится его жизнь, как того хотелось бы его жене». Хельги странно посмотрел на него при этих словах, но ничего не сказал. Одиноко горел их маленький костер на огромной, совершенно пустой земле. Обратно в свой лагерь Хальгрим Хевдинг вернулся, как обещал, не задержавшись. Зеленоватые звезды глядели на всадников с безоблачного неба, а где-то далеко, на другом конце населенного мира, за городами и весями, За дремлющими лесами, за гладью озеры и морей струилась над скалами прозрачная светлая ночь, и крик одинокой чайки доносился с моря, подернутого розовой пеленой.